Музыка. Что самое главное в музыке? В первую очередь она сама что делает диджея хорошим диджеем. Есть много составляющих, но самый главный элемент – музыка, а точнее одержимость ею. Как следствие – внушительная музыкальная коллекция и отменный музыкальный вкус. В некоторых религиях утверждают, что первым было слово, а до слова может быть музыка. Она понятна любому человеку без слов, разъяснений, перевода. Ее достаточно просто слышать и внимать.